В Ставтоне, штат Висконсин. Потом, совершенно внезапно, у меня искусственно вызвали роды. Это требовалось сделать, поскольку у меня были и другие осложнения. И если ребенок не родился бы, моя жизнь подверглась бы опасности. Родилась девочка, весившая всего около 500 граммов. Мы назвали ее Джессикой. Слишком слабая и недоразвитая она прожила всего два часа. Через несколько лет мне пришлось присматривать за моим племянником Сетом, который по ночам оставался у нас в доме, так как его мать, моя сестра Крис, работала в ночную смену. Некоторое время все шло прекрасно. Но однажды ночью меня разбудил плач моей дочери Мелиссы, и я пошла проверить, что с ней, успокоив Милису, Я отправилась назад в свою комнату. Внезапно мимо кушетки на кухню проскочил какой-то маленький ребенок. Посчитав, что это Сет, я позвала его по имени, но ребенок не остановился. Я последовала за ним на кухню, но там ребенка нигде не было видно. Решив, что он от меня прячется, я заглянула под стол, за холодильник, за стиральную машину, но так никого и не нашла. Тогда я решила проверить кушетку. Сет действительно там оказался, крепко спящий. Испугавшись, я поспешила обратно в спальню к своему мужу, Роберту Футу-младшему, и через некоторое время снова заснула. Примерно через неделю меня снова разбудил ночью плач милисы. Отправившись к ней в комнату, я дала ей успокоительного и снова уложила в постель. Выйдя из ее комнаты, Я у той самой кушетки, где спал Сет, снова заметила маленького ребенка. Однако на сей раз я по длинным кудряшкам определила, что это девочка. Судя по росту, ей было около полутора лет, примерно столько же, сколько исполнилось бы моей дочери, если бы она выжила. Увидев ее, я была потрясена и замерла на месте». Девочка снова побежала на кухню, на этот раз я за ней не последовала, так как видела спящего на кушетке племянника. Вернувшись к себе, я разбудила мужа и рассказала ему о том, что случилось. Он решил, что я сошла с ума, но я была твердо уверена в том, что все это видела. С тех пор я стала спать с зажженным светом. Больше я никогда не видела девочку и не вспоминала о ней до тех пор, пока через два месяца не произошла трагедия с моим племянником. Он упал с лошади, которая на него тут же наступила, и почти мгновенно умер от разрыва селезенки. После случившегося я снова задумывалась над тем, кто же была эта маленькая девочка. Что она делала в нашем доме возле кушетки, на которой спал мой племянник. Может, это была Джессика, поджидавшая там сета? Через полтора года моя бабушка Элеонор, которая жила в том же доме этажом ниже, как-то раз проснулась от того, что перед ней пробежала какая-то маленькая девочка. Нигде ее не обнаружив, она посчитала это дурным сном. В декабре 1992 года Бабушка скончалась от закупорки вен. Девочку она видела всего за пять месяцев до своей смерти. Я в точности не знаю, кем была эта маленькая девочка и зачем она здесь появлялась, но мне хотелось бы верить, что это была Джессика. Возможно, она стала ангелом-хранителем, которого послали для того, чтобы проводить в другой мир. своих родных. Джеки Фуд, Стафтон, штат Висконсин, декабрь 1993 года. Я так и не услышал поезда, который меня переехал. Ну, давай же, Сэм, пойдем к этой медиумши, миссис Стейди Блейк. Нам как раз нужно убить несколько часов свободного времени. Может, она сумеет вызвать какого-нибудь духа, чтобы тот составил нам компанию. Так говорил своему компаньону Сэму Остину молодой Эдвард Джайлз. Молодые люди вообще-то были из Дурбина, Западная Виргиния, но сейчас находились в Ханкингтоне, где им выпало окно, между поездами. Действие происходило в 1905 году, когда мы еще насмехались над такими вещами как радио, автомобили, аэропланы и движущиеся картины.